Глава шестая. Засланец. Егор Крайнов уже битые полчаса, без интереса, наблюдал за проплывающим унылым пейзажем из иллюминатора вертолета. Внизу мелькали голые леса, серые поля, небольшие поселки и соединяющие их дороги. Смотреть на безликих и безымянных сопровождающих его бойцов не хотелось еще больше. В прорезях балаклав можно было встретиться только с холодными, суровыми взглядами воинов. В детали задания Егора не посвятили, сославшись на секретность. Дали короткую вводную – проникнуть в некое место и скачать кое-какие данные. Поездка на трое суток. Пакет с дальнейшими инструкциями группе передадут непосредственно перед началом операции. Да и пофиг, Егору не привыкать. Ему, как виртуозному специалисту в сфере информационной безопасности, без разницы, что взламывать, серверы крупнейших корпораций или электронную почту из соцсети очередного зажравшегося чиновника или рьяного оппозиционера. Только вот почему они летят в какую-то дыру вместо того, чтобы сделать работу дистанционно. Автономный объект? Все может быть». И по каким соображениям из всего отдела выдернули именно его? Егора и так направляют через неделю в длительную командировку. И это накануне праздника. А может, так и лучше. Не сказать, что Егор считал себя интровертом, но мысль об участии в поздравлении женской половины его управления, хоть и в массовке, навевала уныние. «С девушками без купюр не клеилась. Бешеный ритм работы в купе с ненормированным рабочим днем поставили крест на личной жизни. В общем, он был совершенно свободен от каких-либо социальных обязательств на все выходные и может всецело заняться работой. Размышления прервались снижением высоты полета. Машина, по-видимому, садилась на обширный пустырь. Егор, пригибая голову, пробежал под винтами и присоединился к собравшейся возле бетонной площадки группе. Четыре бойца с огромными чемоданами и куратор операции укоризненными взглядами встречали замешкавшегося пассажира со своей скромной поклажей, небольшим рюкзаком за плечами, с нетбуком и прочими приспособами. «Вам сюда!» – куратор рукой указал куда-то вниз. «Еще в дерьме мы не копались!» Командир группы пренебрежительно покосился на ржавый люк коллектора. «Но это единственный путь волей на объект!» Спарировал щуплый мужчина и передал командиру пухлый желтый конверт размером А4 без надписей, перевязанный бечевкой и скрепленный в нескольких местах сургучевыми печатями. «Объезда не нашлось!» Главный с прищуром кинул злой взгляд на куратора. Принял конверт и добавил. Ну, — "Но почище и поцивильнее. — Этот кластер четко стыкуется по месту и времени с точкой назначения. Коллектор к тому же года три не используется, а вы будете в костюмах. — Все понял, — перебил его командир. — Когда загрузка? — Через двадцать три минуты. Обратный таймер уже запущен на ваших браслетах. Перелистайте экраны. Егор внимательно осмотрел выданный в вертолете гаджет. Массивный прямоугольный черный циферблат со сглаженными гранями на тонком запястье выглядел нелепо. Помимо основного режима текущего времени, на второй странице обнаружился обратный таймер. Красные цифры неумолимо приближали начало операции. Егор замер, залип взглядом на экране. Синхронно мигающие четыре точки, означающие ход секунд, похожие на яркие капли крови, падали на табло и мгновенно впитывались в черно смоляной дисплей. «Откуда такая ассоциация?» – Егор тряхнул головой. «Загадочные разговоры, сопровождающих о кластерах, загрузках и стыковках, наверное, навеяли. Но в глубине души все-таки разрасталось тревожное предчувствие опасности». И что это за улей такой? Скорее всего, второе название объекта, куда они отправляются. Егор пролистал меню гаджета дальше. На экране весенняя погода радовала. Плюс 23. Солнце и анимированные облака. Дальше биометрические данные. Пульс 86. Немного повышен. Волнение добавляло странное задание. Залезть туда, не знаю куда». «Скачай то, не знаю что». Хотя порой лучше оставаться в неведении о характере добытой информации. Очередной свайп вверх. Связь с членами команды. Данные сопровождающих отображены в виде зеленых иконок. Вместо имен – цифры от одного до четырех. На следующей странице обнаружился навигатор. Зеленые точки скученно шевелились в центре экрана. Егор при увеличении масштаба карты рассмотрел и себя. Неподвижный белый кружок. Даже компас есть. Жалко, что эту игрушку выдали только на время выполнения задания. Календарь показывал 6 марта 2020 года. Кнопок у браслета нет. Надо будет расспросить в свободное время командира, как им лучше управляться. Эта вещица явно скрывала в себе еще сюрпризы. «Эй, молодой!» Командир прервал изучение Егором умного браслета. «Вот твой костюм. Одевайся!» Егор едва не уронил небрежно брошенный ему увесистый сверток болотного цвета. На картонной этикетке, пристегнутой пластиковым хомутиком к бегунку молнии мешка, он прочитал надпись. «Костюм биологической и химической защиты, специального назначения, облегченный и модифицированный». «Модель Э-1. Рост 2. И что же значит эта буква Э? Экспериментальный?» Егор осмотрел мешок полностью. В отдельном кармане чехла обнаружились круглые сменные фильтры в количестве пяти штук и столько же емкости неизвестного назначения объемом не больше литра, каждая в мешочках с небольшим простеньким карабином. «А это обязательно надо надевать?» Егор достал костюм и расправил его, с недоуменным видом примеряя на себя. «Да, и быстрее. Времени в обрез», – грубо ответил командир, облачаясь в такое же одеяние. «Подробности после загрузки». Егор только махнул головой. Собрал волосы на затылке, туго затягивая их в короткий хвостик, чтобы не мешались под маской. «Видимо, даже почесать лицо под большим стеклянным экраном не получится еще долгое время». и просунул ногу в штанину, плавно переходящую в сапог, благо размер позволил впихнуть ее туда с кроссовком. А остальные зеленые человечки проворно спускали черные узкие чемоданы в коллектор. «И помните!» Куратор издали обратился к группе в полный голос, пытаясь перекричать гул набирающего обороты двигателя вертолета. Одной рукой он удерживал кепи на голове от потоков воздуха, другой держался за поручень. — Выполнить надо любой ценой, слышите? — Сделаем, — ответил командир, сжал ладонь и махнул кулаком.